«Сестричка у тебя, конечно, боевая». Мы с Олегом сидели в столовой, дожидаясь следующего занятия. После инцидента во дворе Академии, напавших на Лену увелик к Дятловой и что-то там решали. Дятлова, узнав, что в случившемся снова замешан я, чуть было не взорвалась от гнева. Но после слов Темницкой о том, что я ее защитил, выбора не оставалось. Пришлось от меня отстать, хотя Ольге Анатольевне так этого не хотелось. «Это еще чего?» – вздохнул Олег. Ты бы видел, как она однажды одноклассницу отделала. Отец еле отмазал ее тогда, чуть не убила. Повезло тебе, ничего не скажешь. Улыбнулся я и отпил кофейку. Кстати, Олег почесал затылок. Спасибо тебе. Если бы ты не вмешался, чую, закончилось бы все плачевно. Кто-нибудь бы точно коньки отбросил. Когда я появился, Лена была не в том положении. Это в тот момент. Ты еще не знаешь, какая она злопамятная. Зуб даю, уже бы завтра этот рыжий идиот со сломанной шеей где-нибудь в туалете Академии лежал. Лена никому и никогда не прощает. Жуткая она. Снова прильнул к кружке. «Прикинь, а я с такой в одном доме живу!» Заморгал Олег. «Ходи и оглядывайся, если случайно ее йогурт съел или одежду испачкал. Познакомишь поближе?» «Жить надоело!» Рот Олега чуть приоткрылся от удивления. «Ладно, шучу. Улыбаюсь». Но как-нибудь сходить к вам в гости не откажусь. Такой же безрассудный, как и Ленка!» Покрутил головой. «Кстати, в списочке теперь пополнилось еще одним достижением. Что будет дальше? Отпинаешь императора? спасешь мир от инопланетного вторжения? Хм, надо подумать. Чешу подбородок. Возможно, и то, и другое».